Так ждал я этой встречи смелые слова слетали с губ Чем я тебя обидел? Я слез твоих не видел И может был с тобой немного груб Чем я тебя обидел? Я слез твоих не видел И, может, был с тобой немного друг Буду один встречать закат И как вернуть тебя назад Ты не придешь, никто не виноват Буду один встречать рассвет Только тебя со мною нет Сердце молчит, знает ответ Твои слезы вернуть все слишком поздно, но чувства я к тебе не смог предать. Чем я тебя обидел? Я слез твоих не видел. Я все готов одной тебе отдать. Чем я тебя обидел? Я слез твоих не видел.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 Знает о тебе один встречать рассвет Только тебя со мной нет Сердце молчит Знает о